Глава 9. Прекрасная незнакомка. В первый миг он испытал лишь одно чувство несказанное облегчение, прилив детской радости отнюдь неприличаствующий бравому звёздопроходцу. Ну что поделать, такое случается даже с крепкими мужиками. Это странное место разбудили вдруг потаённые детские страхи дремлющие в каждом дурочной поры. Невыносимо приятно было обнаружить, что он не один здесь. Само присутствие другого человека вернуло спокойствие и уверенность в себе. Особенно, если уточнить, что другим человеком была девушка, а значит, обер-поручик автоматически становился покровителем и защитником Мужик в погонах просто обязан вмиг обрести невозмутимость и в лучших традициях жанра закрыть слабое существо могучей грудью от любых опасностей. Как наверняка сказал бы Кац: "Звезда рубымы или уже где?" Потом его мысли, ощущения и чувства, повинуясь наблюдаемой реальности, галопом свернули на привычную колею, уже вполне взрослую и сугубо мужскую. Он откровенно залюбовался. Она шла вдоль берега грациозная и уверенная, явно никуда не спеша и ничего не опасаясь, бездумно помахивая рукой. и светлое платье чётко обрисовало её фигурку на фоне тёмно-синей спокойной воды светлые волосы падавшие чуть ниже плеч развевались при малейшем дуновении ленивого ветерка кирьянова пронзила щемящая грусть почему-то не сбывшемуся упущенному летящей походкой, ускользнувшему по иной развилке времени, оставшемуся в иной реальности, где другой был чем-то большим, нежели скучным, правильным, размеренным пожарным, где все сложилось как-то иначе, не в пример интереснее, романтичнее, звонче. Он вдруг почувствовал себя отяжелевшим и старым, увы, Случалось уже подобное и в прежней жизни на шумной городской улице, как правило, летней порой, когда при взгляде на какое-нибудь прелестное создание физически ощущался тяжелый поток времени. Девушка шла вдоль берега, не замечая Кирьянова. Судя по всему, она пришла сюда не впервые. В кино в таких случаях непременно звучит нежная лирическая музыка, и это ей же ей абсолютно правильно. Потом ему пришло в голову, что ситуация приобретает неловкость, и чем дальше, тем больше, исключительно для него. Незнакомка спокойно шла вдоль берега, беззаботно гуляла, а вот Кирьянов не представлял, как ему дать знать о своём присутствии. И стоять и стуканам было глупо. Ирта не откроешь. До неё далеко, пришлось бы кричать. А что он мог ей крикнуть? เฮй! Или не подскажете, когда ближайший автобус на Нижние Высьюки? Лучше всего предоставить события их естественному течению. торчать на прежнем месте и в прежней позиции, её рзоет неловкость, пока девушка не достигнет посёлка, потому что идти куда-то ещё на на этой планете не может. Она либо привидение, либо служит на точке. Выбор вариантов невелик, их всего два. Первое предположение следует бесповоротно исключить, оставаясь твёрдым материалистом, что до второго При всем здешнем малолюдстве Кирьянов все еще не знаком был с большинством из двух десятков тех, кто работал на кухне, обеспечивал связь и, если можно так сказать, транспорт, сирич устройство мгновенной переброски через космические бездны. Существовала некая дистанция, как в любой сложившейся системе, тем более обмундированной и как между летчиками и технарями. Все разрешилось, помимо его усилий. Девушка, слегка повернув голову, внезапно заметила его и без тени испуга, без малейшего удивления или неудовольствия, помахала ему непринужденно и просто, словно они были знакомы давным-давно, и остановилась в ожидательной позе, заложив правую руку за спину, обхватив крышку, тонкими пальцами левой локоть. Теперь воспитанный мужчина и gallantный офицер галактической пехоты просто обязан был подойти к даме, дабы представиться и познакомиться. И он подошёл, искренне надеясь, что не выглядит сконфуженным выхлоком, хотя сознавал, что именно таковым только что и стал. Всё обстояло гораздо хуже, чем ему поначалу представилось. Она была не просто красивая. Красивых много, и что характерно, Кирьянову всю жизнь отпугивали те из них, что выглядели утончёнными, совершенными и, как следствие, холодными куклами. Она была совсем другая, с открытым, но отнюдь не наивным, не простоватым личиком, искренней улыбкой и весёлыми синими глазами. Таких девушек удачней всего назвать славными. И в том-то вся беда, что именно такая славная девочка способна разбить сердце в дребезги быстрее и надёжнее, чем раковая красавица типа я только что с подиума. Ведь вполне может оказаться так, что ты ей такой славный, но совершенно не нужен, жила без тебя и дальше проживёт. И ох, как не сладко тогда придётся.